Глава третья. Сабин убавляет громкость песни «Last Within» от фолд Скрипят тормоза, и звук усиливается из-за тишины в машине. «Похоже, дальше не проехать», — объявляет Сабин, и я, подняв голову с плеча Си, открываю глаза. Нокс, чья голова лежала у меня на коленях, садится ровно, и я уже начинаю скучать по спокойствию, которое до сих пор царило в машине. Пыль с грунтовой дороги, по которой мы ехали большую часть дня, медленно оседает. Некоторое время мы остаемся внутри машины и глядим на короткую желтеющую траву и небольшие холмы вдалеке, переходящие в невысокие горы. «Почти как у нас дома, только здесь более сухо», — говорит Валин, и парни кивают в знак согласия. Нокс открывает дверь, и свежий воздух проникает внутрь, прогоняя духоту. На улице не так уж и холодно, но я понимаю, что в горах температура будет ниже. Мы вылезаем из внедорожников и начинаем с наслаждением потягиваться. Несколько дней в машине — это вам не хухры-мухры. Вокруг раздаются стоны, и я начинаю хихикать. Уж очень сексуально эти стоны звучат. Мой взгляд падает на торроза. Ловлю понимающую ухмылку и без бесстыжи пожимаю плечами. «Чур первый!» Выкрикивает Сабин, и мы все поворачиваемся к нему. К чему ты это сказал? растерянно спрашивает Сия. Сабин оглядывает всех нас. Эм, черт, не знаю! Когда Торес так усмехается, я всегда занимаю очередь. Это его ухмылка означает я чувствую возбуждение. Я раздражаюсь смехом. Ага, ты следишь за его мимикой, говорю я и смеюсь еще громче. Торас удивленно качает головой. Чего это вас? «Разобрала». Нокс поворачивается к Райкеру, его взгляд почти оскорбленный. «Слушай, почему мы сами не догадались?» Вопрос вызывает у меня новый приступ смеха, от которого на глазах выступают слезы. «Вы невыносимы!» — выдавливаю я, а затем вскрикиваю, когда кто-то шлёпает меня по заднице. «А, это Валин» — с нахальной улыбкой на лице. «Мы просто хотим проводить с тобой больше времени». «Эй!» «Мы и так всегда вместе», — говорю я, потирая задницу». «У тебя, между прочим, рука тяжелая». «И мы знаем, что тебе нравится наше внимание», — говорит Нокс, подходя ко мне. Он слегка тянет меня за волосы, пока я не запрокидываю голову, достаточно, чтобы он мог наклониться и поцеловать меня. «Верно», — признаю я, — уткнувшись в его губы, а затем улыбаюсь, когда воздух наполняет его нарочитый стон. «Вы не могли бы приостановить публичную демонстрацию чувств?» «В отличие от вас, некоторые не хотят жить в порнофильме», ворчит Каллан, вылезая из своего внедорожника и тоже потягиваясь. В ответ Нокс начинает издавать громкие непристойные звуки, что заставляет меня икать от смеха. «Я припомню твои слова, когда ты найдешь девушку, с которой захочешь быть рядом все время», насмехается Беккет над своим панибратом, и Каллан качает головой. «Такими темпами этого может никогда не случиться». Ворчливо признается он, а затем направляется к заднему сиденью машины и достает свой рюкзак. Оставляю его слова висеть в воздухе. Есть нечто такое, к чему не стоит прикасаться, по крайней мере пока. Мне нужно поговорить с ним и Энахом, прояснить ситуацию, но я, если честно, не знаю, с чего начать. Поход в город стражей, вероятно, не лучшее время для этого, особенно когда вокруг полно других парней и много незавершенного дерьма. «Пока нет. Пока мы все отвлечены новой целью, новой миссией. Но мне интересно, как долго это может продлиться. Реальность в том, что парни испытывают неприязнь друг к другу, и это заставляет меня нервничать и сомневаться. Чмокаю Нокса и беру свой рюкзак с заднего сиденья. Мы все ждем Сорика с Воном. Нэш подходит и встает рядом со мной, и бастьян, он по другую сторону от меня застывает». На секунду бросаю взгляд на Нэша. Подозреваю, что ему страсть как хочется вывести из себя моих избранных. Я никогда до конца не понимала, какое у меня к нему отношение. И все это становится интересной головоломкой, которую хочется разгадать. «Дальше идем пешком», — объявляет появившийся Сорик, и мы все киваем. «Нам надо найти подходящее место для ночлега». Подъем не слишком крутой, но если кому-то из вас по какой-либо причине понадобится остановиться, просто дайте знать тому, кто идет впереди. В прошлый раз я никого не встретил, но это не значит, что сейчас все будет так же. Наша группа. Ее трудно не заметить, так что... Если вы увидите или почувствуете что-то необычное, сообщите об этом. Сорик поворачивается идет к холмам. За ним, как автомат, шагает вон. Сия догоняет их, но внезапно останавливается и оглядывается на меня, словно в замешательстве. «Кажется, он хочет спросить у тебя разрешения, шепчет мне Нэш. «Опомнился, что ты теперь его партнер». Я тепло улыбаюсь Сия, даю понять, что это нормально, если он пойдет с Сориком. Их дружба началась задолго до нашего знакомства, и с моей стороны никакой ревности. На самом деле я не всегда знаю, как управлять стаей избранных. И в последнее время часто задаюсь вопросом, получают ли они все, что им нужно. Налаживать отношения с каждым из них сложно, и мы все усердно работаем над этим. Мне повезло, что мои избранные стараются понять друг друга и укрепить связь. Со счетами сложнее. Избранные молча наблюдают за ними. Это началось с того самого момента, когда я заявила, что они идут с нами в город стражей. Мои парни все еще недолюбливают Энаха и его Ковен, им совершенно не нравится их присутствие здесь. Однако они не высказывают свое недовольство и не собираются начать очередную драку. Надеюсь, что не собираются. Им всем просто нужно больше времени, чтобы они смогли принять присутствие других и научились держать язык за зубами. Но пока что я боюсь, что перемирие закончится и все это дерьмо начнется снова. «Как дела?» — спрашивает Нэш, шагая рядом со мной. Я, пожимаю плечами, и засовываю большие пальцы за лямки рюкзака на плечах. «Все нормально?» — отвечаю беззаботно. Нэш фыркает, и я поворачиваюсь к нему, вопросительно поднимая брови. «Что? Ты решил, что у меня не все нормально?» — уточняю я, и он качает головой. «Я ничего не решил. Я просто не понимаю, как ты справляешься со всем, что происходит». «Так я справлялась!» «Уточняю я». Нэш резко выдыхает. «Похоже, да. Но я тут прикинул. Ты думала, что ты последняя в своем роде, и вот тебе, пожалуйста. Мы идем в город, где полно стражей. У тебя умер дядя, а дядя твоих партнеров ненавидит тебя. Ему предстоит отправиться обратно в утешение, чтобы предстать перед судом за преступление, которое он совершил. Твой отец путешествует вместе с нами, но он, прости, нихера не соображает, куда идет и зачем». Все эти поиски непонятно чего могут привести нас всех к гибели. А у тебя? У тебя все нормально. Невесело усмехаюсь, когда он подводит итог и говорю. Я чувствую страх, неуверенность, грусть, сомнения, облегчение, радость и масса всего остального. Я живой человек. Но прямо сейчас в этом приключении я окружена людьми, которых люблю и о которых беспокоюсь, так что все нормально. Всматриваюсь в лицо Нэша. Я была так занята разговорами с сестричками, сборами, моим отцом, партнерами, ламиями. У меня не было времени проведать Нэша и его ковен. Замечаю, как напряжены его глаза и поджаты губы, и понимаю, что вопрос о том, как я себя чувствую, больше относится к нему, чем ко мне. «Как твои дела?» — спрашиваю я и вижу, как он хмурится. «Чертовски нервничаю», — признается он. Ободряюще улыбаюсь ему и легонько толкаю плечом. Мы обходим старое бревно, лежащее посреди тропинки. «Я могу как-то помочь», — спрашиваю я и даю ему время собраться. «Что ты делаешь, когда чувствуешь постоянное беспокойство?» Задумываюсь об этом на минуту, а затем начинаю хохотать. «Ты не слишком удивишься. Обычно мне нужно заняться чем-нибудь физическим». «Побегать, подраться, получить удар ножом для прочищения мозгов». Нэш смеется, и следом раздается еще несколько смешков. «Мы все не знаем, что нас ждет», — вмешивается в разговор Бастьен, чем удивляет меня. «Но ты не один. Мы разберемся совсем вместе». По моему лицу расползается улыбка. Надо же! Бастьен утешает человека, который ему даже не нравится. Нэш кивает в ответ, и я вижу, как его плечи немного расслабляются. Я почти уверена, что слышу, как Беккет бормочет что-то о внеклассной ерунде, но игнорирую это и вместо этого наслаждаюсь крутостью сказанного. Уверена, мы прочувствуем весь спектр эмоций, пока дойдем до города стражей. Просто знай, что мы рядом, если тебе нужно будет поднять настроение или что-то в этом роде, — добавляю я. Не будем гадать, но, вероятно, мне самой потребуется то же самое. Нэш всматривается в мое лицо, и слова повисают в воздухе. «Я хочу сказать, что сейчас все нормально, но в любую минуту это может поменяться на «я схожу с ума», признаюсь я, и Нэш разражается смехом. В его глазах читается благодарность. Он отворачивается, и я оставляю его наедине со своими мыслями, беру Бастиена за руку и переплетаю наши пальцы. Он такой горячий, когда становится таким чутким. Усмешка Торреса заполняет тишину, и внезапно Сабин, Нокс, Райкер и Бастен одновременно вскрикивают «Я первый!» «Придурки! Вы не можете красть мой прием!» возмущается Сабин. «Наш прием, брат!» дразнит Нокс и уклоняется от удара. «Ничего вам больше не буду рассказывать!» заявляет Сабин, но довольная улыбка, заигравшая на его лице, выдает парня с головой. «Тот, кто первым доберется до вершины холма, будет спать сегодня в палатке Винны!» Внезапно кричит он и срывается с места. Спустя две секунды я остаюсь в облаке пыли, а парни ворчат и смеются одновременно. Возможно, моя вагина более магическая, чем я навоображала. Кто бы мог подумать?